"Вам, господа, куда?" спросил их скучающий на перроне жандарм. "С нами казак едет", спокойно ответил Горжен. "Нас с работы в лагерь везут". Да задержался он на базаре, а нас послал вперёд. Он осмотрелся, пошёл на восток от вокзала и крикнул: "Эй, молодец, поскорее пойди сюда. Жандарм тебя спрашивает". "Ну я ничего", забурчал тот. "Я только хотел знать" Неудивительно, что австрийская сволочи всюду полно. Все с работы бегут. Он отошёл и стал смотреть на ламповщика, чистившего ламповое стёкла. Куда мы поедем? спрашивал Марик. Куда глаза глядят, середетоборкнул Горжен. Вы, господа, проговорил Швик, напоминайте мне одного шорника из Панкерца, который в воскресенье после обеда всегда говорил жене: "Ну я иду из дому, я пойду, наверное, на лишку". или Банзи там, или к Пятикраям, или, пяти или Паливцу, или в Чёрный пивовар. И если что случится, то пошлите за мной в одну из этих пивных. Но за ним не приходилось посылать. Его всегда приносили домой, напившись до положения риса. Он заранее платил 6 гривен и привешал себе карточку с адресом, чтобы все знали, куда его нужно доставить. И наконец один раз жена нашла его утопившимся в ботиче. А зади на карточке было написано, что он пропил 6 гривен и не мог поэтому добраться пешком до Панкраца. Вокзал наполнялся публикой. Пришли мужики, солдаты, казаки, бабы, горжен, заметив взгляд полицейского, временами на них задержавшийся, принялся разговаривать с казаком, спрашивавшим его, кто выиграет войну. Это трудно сказать. Немцы цуккинсен сильный, и Россия сильная. Немет чёрт хитрый, да и казаки молодцы, народ храбрый. Большёный казак выпятил грудь и застучал в неё кулаками. Вот ты дело хорошо понимаешь. А Кузьме Кручкове ты слыхал? Герой из героев. Сам 37 немцев на копёны садил и с карабина застрелил, саблей рассёк, а у него даже волосы не тронули. Он был лысый, спросил Швейк. Казак, не понимая его, опять стал сопровождать свои слова биением в грудь, показал правую руку с раскрытыми пальцами, похожей на лопату. Затем сжал её в кулак и понёс к носу Швейка. Вот если бы немец захотел кулачки идти, а то всё на технику, а техника у него большая. От твоих кулаков пахнет ольшанами, скромно заметил Швейк, отводя нос от кулака. Казак, поняв, что это есть признание его силы, воскликнул на весь вокзал: Вот по зубам бы этих германцев. И в патриотическом восторге он дал по подбородку Горжуну так, что свалил его с ног. "Прости, брат", сказал затем казак, когда швекс с Маликом подняли своего товарища на ноги. "Прости меня, я вовсе без всякого гнева". "А так", подумало в рагах. Но в глазах у него показались слёзы. Он вынул из кармана коробку папирос, подал её Горжуну и опять стал просить. "Прости меня, голубчик". Не было силы удержаться, уж больно досадно, что техника у него большая. И он махнул рукой возле носа Марика с такой силой, что тот даже отскочил. Он похож на того корженника из Услы, решил Швейк, отступая назад перед казаком, намеривающимся также и ему доказать глубину своего огорчения. Этот корженник ездил у крестьянина с лошадью и всегда разговаривал с ней. Едет в Прагу и рассказывает ей, что случилось и что ему сказал крестьянин. Вчера я проиграл в карты 2 гривенника. Выиграл их вор паздерник и гоп сел верхом на лошадь. Папаша голымик, гоп и снова сел, а сам хлоп лошадь кнутом по спине. Папаша мне утром сказал: "А сам хлоп опять кнутом". Тонда, ты нахлестался вчера как свинья, и опять хлоп. А моя мама хлоп Мне дала только два подзатыльника. Хлоп. Все крестьяне свиньи. Хлоп, хлоп, хлоп. А раз после престольного праздника он рассказывал Мерину, как однажды в душниках его выбросили из трактира, и полицейский по свидетельскому показанию одного учителя составил на него протокол за издевательство над лошадью. Он и говорит комиссаряти: "И зачем же это вы я ложьте стезал? Да ведь я её люблю". Я рассказывал ей всю свою жизнь. Но это ему не помогло, потому что эту лошадь свидетели не призвали.